Сеть, сеть, сеть. Продиктуй мне название соусов. Я послушно диктую. Надо брать вот этот. Маша озвучивает наименование. Сколько он стоит? Я называю цену. Так, дорого. А вот неплохой еще первый. Он сколько? Он почти в половину дешевле. Его и покупай. Хорошо. Я отключаю телефон. Это были переговоры с Уралом. С человеком, которого я видела только на фото. Мы дружим 10 лет. Спасибо интернету во время декрета, когда всемирная сеть раздвигает пространство четырех стен квартиры и в перерывах между прогулками и покупкой памперсов идет насыщенная событиями жизнь. В ней бурное обсуждение книг, совместные просмотры кино, создание собственного интернет-журнала. Разговоры о жизни, детях, моде и много-много другого. Маша живет на Урале. Между нами несколько часовых поясов, но это совершенно не мешает общению. Каждое утро, загружая компьютер, чтобы начать свой рабочий день, ты первым делом выходишь в чат и пишешь «Привет». А дальше уже погружаешься в те дела, которые услужливо подготовили для тебя ежедневник и трудовая жизнь. Привет, мигает иконка. Как дела? Экология штормит. Экология это не просто окружающая среда. Это ты в окружающей среде, вместе с уже пошаливающим давлением, вечным недосыпом, меняющейся погодой и всем остальным. А я кофе с утра хлопнула, и вроде ничего, сижу, разбираю почту. А мне вчера письмо счастья из налоговой пришло, полдня с ним сидела. Заказала вечером книгу, сейчас ссылку скину. А у меня укроп зашел на балконе. Скоро в салат будем добавлять собственную зелень. И лабелия дала ростки. Я в этом году лобелию купила разноцветную. На даче устрою пестрый цветник. Сегодня день бумажно-офисный. Сидеть допоздна, но когда мигает иконка с сообщениями, работается легко. И делами занимаешься, и с подругой болтаешь. Почти на каждом родительском собрании в школе учителя говорят об угрозе социальных сетей и о том, что надо быть бдительными. И ты, вернувшись домой, рассказываешь ребенку о подстерегающей его на просторах сети опасностях, мошенниках и маньяках, просишь осторожно относиться к развлекательным сайтам и с незнакомыми людьми в чатах не общаться. Только сам-то ты чем отличаешься от собственного ребенка? Возрастом? Ах да, конечно жизненным опытом, который обязательно стопроцентно оградит от любых сетевых неприятностей. И все же мы одинаковы, мой ребенок и я. Живем в одном и том же мире и плаваем в одном и том же океане под названием интернет. И так же, как и он, я смотрю YouTube, листаю ленту своих интересных новостей, проверяю подписку и выхожу в чат. Оставляю сообщения. Пришла с родительского. Рассказывай долго, завтра позвоню. Ага. На следующий день звонишь, в красках знакомишь с очередным нововведением в системе образования. Вдвоем громко возмущаться исключению черчения из школьной программы получается очень хорошо. Как и вздыхать, рассуждая о сетевой зависимости детей. А сами. Я такой крем классный для рук нашла. Пришлю тебе к Новому году. Договорились. Я на ютюбе вчера видела ролик, как делать конфеты. Это совсем не сложно. Только лучше зимой, чтобы вынести их на балкон. Шоколад застыть должен. И несутся посылки. С формочками шоколатье, с семенами цветов, скрабами, пилингами, книгами. Представить свою жизнь без них уже невозможно. Я решила, что тебе надо сделать наггетсы. Очень простой рецепт. И вот ты уже стоишь в супермаркете и покупаешь соевый соус, потому что он указан в рецепте наггетсов. Стоишь, рассматриваешь бутылочки, понятия не имеешь, какой брать, потому что никогда его не покупала и не разбираешься в столь тонком деле. Выход один — звонить Маше. Потом ты стоишь в очереди в кассу, а Маша стоит в пробке по дороге домой. Очередь огромная, работает всего одна касса. Пробка беспросветная. Полистаю Инстаграм. Листаю. Что-нибудь интересное есть? Ничего. После работы зашла в магазин, купила продуктов. Сейчас вытащила две сосиски и от нечего делать съела. Я представляю себе эту картину, тоскующего в пробке человека с сосиской в руке и смеюсь. У меня на повестке дня куриные наггетсы. Рабочий стол завален документами. Завтра включу компьютер и замигает иконка. Привет. Я тут. Как дела с экологией? Наггетсы получились? Фотку в студию.